он вспомнил последнюю парижскую любовь Роджера. Они оба тогда жили в Париже. Как она была хороша и какой фальшивкой показалась ему с первого раза, когда Роджер привел ее в мастерскую. Роджер не замечал в ней никакой фальши. Она была его очередной иллюзией, и он щедро тратил на нее талант верности, данный ему природой пока не отпали препятствия к их браку. А тогда за один месяц Роджеру открылось в ней то, что всегда было ясно всем, кто ее знал. Вероятно, первый день прозрения был для него нелегким днем. Но в мастерскую к Томусу Хатсону он явился тогда, когда процесс уже шел полным ходом. Он долго смотрел новые работы, умные метко покритиковал их, а потом объявил. «Я сказал этой Айре, что я на ней не женюсь». «Рад слышать», — сказал Томас Хадсон. «Она была поражена?» «Не очень. У нас уже были кое-какие разговоры. Она... подделка». «Да ну», — сказал Томас Хадсон. «В каком смысле?» «Во всех. С какой стороны ни возьми». «А я считал, что она тебе нравится?» «Нет. Я старался, чтобы она мне понравилась, но ничего не получалось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен». «А что это значит «влюблен»?» «Ты бы должен знать». «Да», — сказал Томас Хадсон, — «я бы должен знать». «Разве тебе она не нравилась?» «Нет. Я ее с трудом выносил». «Почему же ты молчал?» «Она была твоей любовью, и ты меня не спрашивал». Я ей сказал, но нужно, чтобы так на том и осталось. «Уезжай куда-нибудь». «Ну», — сказал Роджер, — «пусть она уезжает». Мне казалось, что так будет проще. Этот город столько же мой, сколько ее. «Знаю», — сказал Томас Хадсон, «тебе ведь тоже случалось выходить из игры, верно?» — спросил Роджер. — Да, в этой игре выиграть нельзя, но выйти из игры можно. — Может, тебе стоит хотя бы переменить квартал? Мне и здесь хорошо. — Знакомая формула. Мне здесь очень хорошо, и я прошу вас оставить меня в покое. — Начинается она со слов «Я отказываюсь видеть мою жену», — сказал Роджер. — И ее произносят, когда является судебный исполнитель. Но это ведь не развод». Это только разрыв. А не будет тебе тяжело встречаться с ней? Нет, это меня быстрее излечит, особенно если приведется слышать ее разговоры. А с ней что будет? Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватает. Хватало же все эти четыре года. 5 сказал Томас Хадсон. но ну, в первый год она едва ли хитрила. Тебе лучше уехать, сказал Томас Хадсон. Если ты считаешь, что она не хитрила в первый год, тебе лучше уехать и подальше. Ты не знаешь, какие она умеет писать письма. Если я уеду, будет еще хуже. Нет. Останусь здесь и загуляю вовсю. Это мне поможет излечиться окончательно». После разрыва с той женщиной в Париже Роджер в самом деле загулял вовсю. Он сам шутил и смеялся по этому поводу, Но внутренне он был зол на себя, что свалял такого дурака, и всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе. Лучшее, что в нем было, наряду с талантом художника и писателя, и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула. И себе, и другим. И он это знал, и злился из-за этого и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все, что мог. У него были три любовницы одна за другой, женщины, с которыми Томас Хадсон мог в лучшем случае оставаться в рамках общепринятой вежливости. Прич двух последних можно было объяснить, разве что их сходством с первой. Эту первую он завел сразу же после своего неудачного романа. Она была вроде бы такого пошиба, до да какого он прежде не опускался, однако впоследствии сумела сделать карьеру и не только в постели, отхватила кусок одного из крупнейших состояний в Америке, а другое, не меньшая, закрепила за собой посредством законного брака. Ее звали Танис. Томас Хатсон помнил, как Роджер ежился при звуке этого имени и никогда не произносил его сам. Он ее называл «суперстервой». Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным, изощренно порочным отпрыском фамилии Ченчи. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть».